Вместо заключения, страница 365-366. Философия Аристотеля не завершает ни истории древнегреческой, ни тем более античной философии. Но она завершает самый содержательный период в истории этой философии, который нередко именуется философией классической Греции. Три-четыре столетия ее истории, столь важные для развития европейской и мировой культуры, были временем интенсивного философского творчества, результаты которого бесценны для развития философской культуры человечества. Она высоко ценилась уже в античности, играла определяющую роль в эпоху Средневековья. Без них, невозможно представить европейскую философию нового времени, да и современную философскую культуру. История античной философии продолжалась и в послеаристотелевские времена, в эллинистический, а затем и в римские периоды древней истории народов Средиземноморья. Эти периоды продолжались в общей сложности примерно 8 столетий. В ходе их В Афинах существовали Академия и Ликей, основанные Платоном и Аристотелем. Появились и новые школы, жили и крупные оригинальные философы, материалисты и идеалисты. Они сформулировали и новые идеи, которых не было еще в предшествующий классический период истории античной философии. Но в целом, Глубина, оригинальность, да и количество таких идей значительно уступают тому, что было выдвинуто в период, продолжавшийся примерно в два раза короче. История философии учит, что она не развивается равномерно ни по годам, ни по десятилетиям, ни даже по векам. Для философов и философских школ эллинистического и тем более римского периодов античной истории характерно не столько выдвижение новых идей, сколько осмысление, уточнение, комментирование идей и учений, выдвинутых и сформулированных в предшествующий период, в особенности идей и доктрин Аристотеля, Платона, Демокрита». Сказанное не означает, что историей после Аристотелевской, эллинистической, римской философии можно пренебречь. Нет, в целом это тоже очень важная и большая страница истории античной, европейской и мировой философии. Страница 366. Карл Маркс. В докторской диссертации различия между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура отмечают, что неверно думать, как это часто бывает, что кавычки, греческая философия закончилась бесцветной развязкой, что с Аристотелем, этим Александром-Македонским греческой философией, «Прекращается объективная история философии в Греции». Кавычки закрыты. «Не отрицая того, что греческая философия после Аристотеля увядает, Карл Маркс говорит о Аристотелевской философии, что кавычки, смерть героев подобна закату Солнца, а не смерти лягушки, лопнувшей на натуги». Кавычки закрыты. Примечание. Маркс Карл Энгельс Фридрих из ранних произведений, страница 27, конец примечания. Однако эта часть древнегреческой философии не вместилась в рамки данного курса. Не кончается в период Цинь и древняя философии Китая. В шестом периоде в истории Древнего Китая, в периоде империи Хань, Конец третьего века до нашей эры, конец второго века нашей эры, жили такие философы, как идеалист конфуцианец Дун Чжун Шу 190 105 годы и материалист Ван Чун, 27 104 годы, автор полемического трактата Лун Хэн, критические рассуждения. Позднюю древнекитайскую философию питала достаточно развитая парафилософская среда. Что касается ее научного компонента, то это успехи математики. Трактат Математика в девяти книгах Первый век нашей эры. Успехи истории. Исторические записки Сыма Цяня приблизительно 145 88 годы до нашей эры агрономии и тому подобных. В этот период изобретается бумага, реставрируются памятники древнекитайской письменности. Что же касается мировоззренческого компонента парафилософии, то в указанный период большую роль сыграло проникновение в Китай махаянистского религиозного буддизма под влиянием которого также вырождается в еретическую религию и даосизм. Конфуцианство же, в связи со стремлением консервативных кругов Китая противопоставить культу Будды, культ Конфуция и Императора, становится государственной религией. Далеко не исчерпана в наших лекциях также и древняя философия Индии. Конец заключения.